глава 34 колокольный звон это была троица разбойников всего трое они встретились на лесной дороге в даргород приняли хару за девчонку потребовали его и денег угрожая ножами и расхлябанным арбалетом все что нужно было сделать кирши убить их снести три головы и забыть об этом навсегда Но разбойники оказались достаточно болтливыми, чтобы Кирша расслышал их имена. Что это было? Милосердие? Желание покрасоваться перед Хару? Попытка доказать, что его сила и правда может созидать? Возможно, ничего из этого. Возможно, все сразу. Кирша не знал. Но он приказал разбойникам уйти, заслужив восхищенный и благодарный взгляд Хару. Они вернулись той же ночью. Только было их уже не трое, а добрая дюжина. Кирши оказался в худшем своем кошмаре. Хару кричал, размахивая катаной. Кирши успел убить троих, прежде чем его скрутили и поставили на колени. Двое других разбойников повалили на землю Хару. «Эй, да никакая это не девчонка!» – разочарованно крикнул один из разбойников – Тот, который удерживал отчаянно сопротивлявшегося Хару. «Вот так незадача, мужики!» Разбойники загоготали. «А рожа какая смазливая! Красивая, хоть и узкоглазая!» Рыжебородый разбойник, который, кажется, был за главного, ухватил Хару за подбородок и заставил посмотреть на себя. «Так, может, и сойдет за девчонку? Не пропадать же добро, а!» Разбойники снова загоготали, а Кирши зарычал зверем, пытаясь вырваться из захвата. Резкий удар под дых согнул его пополам, заставив судорожно хватать ртом воздух. «С этим осторожнее!» — обернулся главарь. «Щур сказал, что он с именами что-то ворожит, так что не болтайте попусту. Собирайте добро в мешки, а потом развлечемся с ними». Кирши взглядом искал в толпе щура или одного из его дружков, чьи имена он знал. Но, похоже, они, осознавая опасность, предусмотрительно не пошли на дело. Разбойники перетряхивали вещи, что-то складывая в свои мешки, что-то за ненадобностью бросая в костер. В пламя полетели карты, книги и рисунки Хару. Кирши ждал возможности, цепко следя за каждым из разбойников. Всего одна ошибка. Ему нужна лишь одна их ошибка. Первую они уже допустили, не заткнув Кирше рот. «Вань, проверь лошадей!» Они были далеко, но Кирша услышал. «Иван, убей всех!» — крикнул Кирше, и, чувствуя, как отвлекаются на крик его пленители, улучил возможность вскочить и сбить одного из них с ног. Началась суматоха. Ваня бросился на ближайшего разбойника, а тот, явно не желая убивать друга, замешкался, за что и получил нож под ребра. Кирши выхватил нож из сапога и вонзил его в глаз одному из тех, кто его держал. Второму вспорол горло и рванул к мечу, лежащему у костра. Он не помнил их лиц, только кровь, что проливалась с каждым новым взмахом меча. Его самого тоже достали. Чей-то меч полоснул руку, другой задел бок. Все происходящее превратилось в бешеный хоровод огня, боли и крови. И хару. Кирши старался не выпускать его из виду. Видел, как он, воспользовавшись суматохой, отполз к деревьям. Отлично, он в безопасности. Кирша сильнее сжал рукоять меча и расправил плечи. Теперь можно не бояться за него и биться без оглядки. Ломались кости, рвались мышцы, на землю летели отрубленные головы. Кирши выхватил из криков еще пару имен и тут же пустил их вход, обращая врагов в союзников. И они покорно убивали своих друзей. Пока не остались одни на поле боя, и пока им уже безоружным, Кирши без жалости не снес головы. Он тяжело оперся на меч, глядя по сторонам думая, что заметил что-то, что что-то упустил. Но кровь хлестала из ран, а боль мешала сосредоточиться. Все, что он видел, — расплывающиеся перед глазами трупы. «Держись!» — Хару подхватил его, заключая в объятия и помогая удержаться на ногах. «Все хорошо. Я что-то должен закончить», — покачал головой Кирши, тяжело дыша. Тепло Хару придавало ему сил. Все уже закончилось. Хару поцеловал его в висок: Пойдем, надо тебя подлатать. Он вздрогнул и дернул Кирши куда-то в бок, разворачивая. Слишком поздно Кирши понял, что произошло. Слишком поздно осознал, что именно упустил. Хару заметил арбалетчика первым. Кирши ранил его, но не добил. Он не добил его. Они могли бы оба уцелеть, если бы Хару оказался немного быстрее, совсем чуть-чуть. Хару, удивленно взглянув на Кирши, начал падать. Болт глубоко вошел под лопатку. Кирши взвыл, обхватил Хару за талию и аккуратно уложил на землю. Арбалетчик трясущимися руками пытался уложить в арбалет новый болт, но Кирша не позволил ему закончить. Меч вошел в тело несколько раз. еще и еще, чтобы наверняка. Он должен был сделать это сразу. Сразу! Хару лежал на боку, дышал хрипло и прерывисто. Из уголка губ тянулась вязкая кровавая нить. Кирша рухнул на колени за его спиной, не зная, что делать и за что хвататься. «Потерпи, Хару, потерпи!» Кирша взялся за болт, Хару застонал. Сил кричать у него уже не было. Болт хрустнул, ломаясь. «Все заживет, все!» Хару дрожал. Невидящий взгляд его бродил по звездному небу, а руки пытались схватить Кирши за одежду, но были слишком слабы и снова и снова бессильно падали. «Не уходи!» Кирша навис над Хару, накрывая собой, будто птица, защищающая свое гнездо. «Пожалуйста, не уходи, Хару! Я приказываю тебе остаться!» Я выдавил Хару, и холодная рука его, коснувшись щеки Кирши, соскользнула и упала на землю. «Здесь!» Воздух с хрипом покинул легкие, взгляд замер, и Хару, вздрогнув в последний раз обмяк на руках Кирши. Кирши закричал. Это был бессильный, мучительный, почти звериный крик, который превратился в тихий болезненный стон. Он не знал, сколько просидел так, обнимая и укачивая на руках Хару. Он сидел и чувствовал, как жизнь медленно покидает и его самого. Пальцы сами собой скользнули за пазуху, и достали оттуда смятый, влажный от пота и крови лист. Оберег с нарисованным баку, пожирателем кошмаров. Оберег, что нарисовал для него Хару. Оберег, который пришло время вернуть. «Добрых снов, Хару!» — прошептал Кирши, закрыл ему глаза и вложил оберег в безвольную руку. И до встречи. Хару, как ему показалось, улыбнулся во сне. Кирши вздрогнув, открыл глаза. Василиса лежала напротив, свернувшись калачиком, и мирно сопела. Солнечные лучи со стрелами пронзали комнату, отгоняли остатки сна. Кирши придвинулся ближе к Василисе, чтобы вдохнуть ее запах. Живой, теплый, согретый сном — который говорил, что она здесь, рядом, что ее возвращение реально, что она реальна. Кирша хотел обнять ее, прижать к себе и спрятаться от мира в ее теперь таких смешных и коротких волосах, но боялся разбудить и напугать. Вчера она испугалась его близости. Он заметил это по глазам, потому как она побледнела, как напряглись ее плечи и спина. Внутри всколыхнулась злость. От чего-то Кирши не сомневался, что этот страх дело рук Финиста. Но Василиса ничего не рассказала об этом ночью, а он не стал спрашивать. Зато она рассказала много других удивительных и страшных вещей, что ей довелось пережить. И Кирши видел, как она изменилась. Стала жестче, резче, осторожнее, подозрительнее как дикий зверь, все время подобранный, напружиненный, готовый к нападению. Так выглядели почти все вороны после пары лет службы. Что ж, путь Василисы оказался немного короче. — Долго еще будешь на меня пялиться? — пробубнила Василиса, не открывая глаз. — Еще пару минут, — серьезно ответил Кирше. — Пытаюсь понять, чем это твое тело отличается от прежнего? Оно ненавидит лестницы и быстро выдыхается. Семь лет непрерывных тренировок беремира коту под хвост. А еще оно было младенчески чистым. Ни шрамов, ни отметин. Но я, как видишь, об этом позаботилась. Василиса хмыкнула и тряхнула рукой с черными, как уголь, пальцами, будто хотела сбросить эту черноту. А этот шрам откуда? Кирши провел по брови, Над которой красовался неаккуратный розовый росчерк. Василиса приложила руку и нахмурилась, будто бы пыталась припомнить, о чем вообще речь. А этот, наконец, радостно воскликнула она, это я просто приложилась головой об борт лодки. Глупо вышло. Когда билась с русалками? Ага. Мерзкие твари. Наши русалки по сравнению с ними писанная красавица. Кирши поднялся с постели и потянулся. Взял со стола шнурок стиргом, кот тут же появился, плюхнувшись на кровать. Не могу поверить, что ты переметнулся на ее сторону, крикнул он, вздыбив хвост. Пал рабом плоти, Кирши, я было тебе лучшего мнения. Пообщайтесь пока, а я проверю пленника, бросил темный, не обращая внимания на вопли домового. «Неждан!» — сказала Василиса. «Его настоящее имя — Неждан!» «И еще тогда в Вардене я заставила его поклясться мне в верности!» Кирша ухмыльнулся и оглянулся на Василису. «То есть все это время его можно было не держать связанным?» «Ага!» — довольная мордашка Василисы сияла. Чародейка сладко потянулась и перевернулась на живот. Рубаха задралась, обнажив изгиб поясницы. Кирша отвел взгляд. «Скажешь, что это было жестоко с моей стороны?» «Кто? Я?» «Кажется, ты перепутала меня с Атли. Это он у нас по части сострадания к мерзавцам». «Вот и прекрасно», — отозвалась Василиса и зарылась лицом в подушку. «Я еще чуток полежу и спущусь». Кирша, подхватив катану, вышел из комнаты. Тирк орал и бесновался еще какое-то время, едва не сыпля искрами из желтых глаз. Василиса лежала на животе, обхватив подушку, и терпеливо ждала, когда он закончит. В глубине души она даже немного радовалась его праведному гневу. Он напоминал ей об их перепалках в лютоборах. Правда, тогда она бы не стала его слушать, а осыпала снопом горячих искр. Но не сегодня. Сегодня Василиса просто ждала. «Бросить меня с этим сумасшедшим!» — кричал домовой. А его толстые бока намекали Василисе, что общество сумасшедшего пошло ему скорее на пользу. «Ты бы видела, куда он меня таскал! Мрак, вонь, нечисти полно! Один раз нас даже чуть заживо не спалили. И этот паршивый атли! Он хотел меня из гарнизона выкинуть». «Пришел Кирши и заявил, мол, на кой без тебе этот паразит? Представляешь, я, — говорит, — паразит! Вот же гов...» «А сумасшедший Кирши тебя, значит, отстоял?» — примирительно сказала Василиса. «Я сам себя отстоял!» — огрызнулся Тирк, топчась по подушке. «Как зыркнул на этого волчару плешивого! Он сразу хвост поджал!» «А он знает?» — рассмеялась Василиса. «Что ты на него зыркал?» Тирк зашипел, крутанулся, отворачиваясь от Василисы, и плюхнулся на подушку. Хвост его гневно метался, выражая свое недовольство простыне. «Может быть, из-за ног Кирши меня было и не так заметно?» В итоге пробубнил Тирк немного смущенно. Василиса улыбнулась. Тирк замолчал, продолжая бить хвостом уже не так усердно. Порванное ухо то и дело стригло воздух, будто бы домовой ждал, что Василиса что-то скажет. Но и Василиса тоже молчала. Некоторое время они просто лежали, а потом Василиса нерешительно протянула руку. Тирк никогда не разрешал ей себя трогать. Единственный раз, когда чародейка держала его на руках, тогда в пожаре, когда им обоим грозила смерть. Ладонь коснулась гладкого черного меха. Тирк вздрогнул, хвост замер. Пальцы нырнули в теплую шерсть на кошачьей спине. У Василисы защемило в груди, к горлу подкатили слезы, в носу защипало. Чувство бесконечного облегчения укрыло ее с головой и нежным теплом разбежалось по телу. «Я дома, Тирк!» – прошептала Василиса с голосом. «Я, наконец, вернулась!» Домовой замурчал. Кирша заглянул в соседнюю комнату, где был заперт Финист. Он все еще спал, крепко-накрепко привязанный к кровати. Прекрасно. Встречаться с ним взглядом и тем более говорить у Кирши не было ни малейшего желания. Но теперь, зная, что Василиса заставила Финиста принести клятву верности, Кирша испытал к нему, вору и убийцы необъяснимую тоскливую жалость. «По делом ему», — хотел сказать Кирше, за то, что он сделал с Василисой, за то, что сделал с Удой, за то, что делал с другими. «По делом», — хотел сказать Кирше, но от чего то не мог. Спустившись вниз, он затопил печь, достал из корзины точильный камень и сел на лавку у окна. Достал меч из ножен и внимательно осмотрел лезвие. Катана приветствовала его тихим звоном. Как и говорил Хару, меч найдет способ попасть к своему хозяину. Катана — первое, что увидел Кирши после смерти Хару. Он пришел в себя уже в гарнизоне, и Катана стояла в углу комнаты, прислоненная к стене. Рядом в кресле дремал, свесив голову на грудь, Атле. Хару — его глоток свободы, надежды, Его будущее исчез. Круг замкнулся, золотая нить клятвы привела его назад, вернув Кирше в темную комнату, к Атли, к тому, от чего ему казалось, он сбежал. Он лежал на постели, перевязанный, и тонкая ткань на ранах казалась ему кандалами. Имя для меча пришло на ум само собой, и разве мог он придумать другое? Это имя было единственно верным и правильным. И тогда оно значило для Кирши боль утраты, горе, вину, ошибку и мучительное желание встречи. Долгие годы он носил в себе эту боль, эти потерянные тогда свободу и счастье. Он печалился о Хару и о себе, о той жизни, которая могла бы у них быть и которая уже никогда не будет. Теперь Имя, данное Мечу, наконец стало грустным воспоминанием, отголоском любви и желанием не забывать. «Ну, здравствуй, Хару», — тихо сказал кирши Катане впервые за все эти годы. «Кажется, я могу, наконец, тебя отпустить. Возможно, в конце концов я что-то сумел понять». кирши вспомнил, как решительно — не раздумывая, рассек нить клятвы Василисы. Он не сомневался тогда, не боялся. Он просто хотел, чтобы она была свободной, чтобы могла выбирать сама, чтобы была собой. Он хотел, чтобы страх, боль и безысходная решимость отнять собственную жизнь исчезли с ее лица, чтобы ей больше не пришлось подчиняться чужой воле. «И если мне не удалось разорвать собственную клятву», — сказал Кирше Хару или самому себе, «возможно, я сумею обрести свободу, оберегая ее в других». Колокольный звон ворвался в комнату и уничтожил все звуки. Мощный, оглушительно громкий, пробирающий до самых костей, он гремел, осыпаясь каменной лавиной, тяжелым эхом ложился на плечи и забирался ужасом в самое сердце. Он все звучал и звучал, не желая заканчиваться, стремясь достучаться до каждого жителя лагвиц, до недр скал и до самого морского дна. Такой звон мог означать только одно — царь мертв.